Авторы записки разработали курьезную подробную шкалу соответствия дисциплинарных проступков и наказаний. И это для выбитой из колеи бушующей жизни, где все отношения попраны, все нормы нарушены, где каждый новый день давал бесконечно разнообразные отклонения от регламентированного порядка. Как бы то ни было, верховное командование выходило на новый, правильный путь, а личность Корнилова, казалось, давала гарантии в том, что правительство будет принуждено следовать по этому пути. Несомненно, что с советами, комитетами и с солдатской средой предстояла еще длительная борьба, но, по крайней мере, определенность направления давала нравственную поддержку и реальное основание для дальнейшей тяжелой работы. С другой стороны, поддержка корниловских мероприятий военным министерством Савенкова давала надежду, что колебания и нерешительность Керенского будут, наконец, преодолены. Отношение к данному вопросу Временного правительства в его полном составе не имело практического значения и даже не могло быть официально выражено. Керинский в это время как будто освободился несколько от гнета Совета. Но, подобно тому, как ранее все важнейшие государственные вопросы решались им вне правительства, совместно с руководящими советскими кругами, так теперь, в августе, руководство государственными делами перешло минуя и социалистические, и либеральные группировки правительства к триумвирату в составе Керенского, Некрасова и Терещенко. По окончании заседания Корнилов предложил мне остаться, и когда все ушли, тихим голосом, почти шепотом сказал мне следующее. «Нужно бороться, иначе страна погибнет». Ко мне на фронт приезжал Н. Он все носится со своей идеей переворота и возведения на престол великого князя Дмитрия Павловича. Что-то организует и предложил совместную работу. Я ему заявил категорически, что ни на какую авантюру с Романовыми не пойду. Правительстве сами понимают, что совершенно бессильны что-либо сделать». Они предлагают мне войти в состав правительства. Ну нет, эти господа слишком связаны с советами и ни на что решиться не могут. Я им говорю, предоставьте мне власть, тогда я поведу решительную борьбу. Нам нужно довести Россию до учредительного собрания, а там пусть делают, что хотят. Я устранюсь и ничему препятствовать не буду. Так вот, Антон Иванович. Могу ли я рассчитывать на вашу поддержку? В полной мере. Это была вторая встреча и второй разговор мой с Корниловым. Мы сердечно обняли друг друга и расстались, чтобы встретиться вновь только в Быховской тюрьме.